Надо сказать, друзья мои, что до этой самой недели, этого самого дня, часы и минуты ни в меру любопытный слонёнок никогда не видел крокодила и не знал, как он выглядит. Всё его неуемное любопытство. Первым, кто попался ему на пути, был двухцветный горный питон, обвившийся вокруг скалы. «Простите», — вежливо сказал слоненок, — «не видели ли вы случайно в этих краях крокодила?» «Не видел ли я крокодила?» — с насмешкой переспросил двухцветный горный питон. «Интересно, что еще ты у меня спросишь?» «Простите», — повторил слоненок, — «но не можете ли вы мне рассказать, что...» что у него бывает на обед. Двухцветный горный питон мгновенно размотался и отшлепал слоненка своим чешуйчатым тяжелым хвостом. — Все это очень странно, — заметил слоненок, — потому что... Мои папы и мама, мой дядюшка и тетушка, не говоря уже о другой тетушке Гиппопотами и другом дядюшке Бабуини, отшлепывали меня за мое неуемное любопытство. Вероятно, и сейчас мне за это досталось. Итак, слоненок вежливо попрощался с двухцветным горным питоном, помог ему опять обвиться вокруг скалы и пошел дальше, немного разгоряченный, но нисколько неудивленный, поедая дыни и разбрасывая корки, так как не мог их подобрать. Так он шел до тех пор, пока у самого берега большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо с растущими повсюду деревьями лихорадки не наступил на что-то, показавшееся ему бревном. Однако в действительности это был... «Крокодил!» «Да, друзья мои!» И крокодил подмигнул одним глазом. Вот так. «Простите», — вежливо сказал слоненок, «не случалось ли вам встречать в этих местах крокодила?» Тогда крокодил моргнул и другим глазом и наполовину высунул хвост из тины. Слонёнок вежливо попятился. Ему вовсе не хотелось, чтобы его опять отшлепали. "Подойди ближе, маленький", попросил крокодил. "От чего ты об этом спрашиваешь?" "Простите", вежливо ответил слонёнок. Но папа меня шлепал, мама меня шлепала, не говоря уже о моей тетушке Страусе и дядюшке Жирафе, который шлепает так же больно, как и моя тетя гипопотам и дядя Бабуин и двухцветный горный питон здесь, на берегу, который своим чешуйчатым тяжелым хвостом отшлепал меня сильнее и больнее, чем кто-либо из моих родственников. И если все то же самое повторится и сейчас — то я лучше пойду. Не хочу, чтобы мне опять досталось. — Подойди ближе, маленький, — повторил крокодил, — ибо я тот, кого ты ищешь. Я крокодил. И в доказательство он залился крокодиловыми слезами. У слоненка от радости даже дух захватило. Он встал на колени и сказал... — Вот тот, кого я ищу уже много дней. Будьте любезны, скажите мне, что у вас бывает на обед? — Подойди ближе, маленький, — ответил крокодил. — Я скажу тебе на ушко. Слоненок пригнул голову к зубастой зловонной пасти крокодила, И крокодил схватил его за маленький носик, который у слоненка до этой недели, дня, часа и минуты был не больше ботинка, но все равно гораздо более полезным. — Думаю, сегодня, — сказал крокодил сквозь зубы, — вот так, — думаю, сегодня, сегодня я начну со слоненка. «Это совсем не понравилось слоненку, друзья мои!» И он сказал в нос, вот так, «Пустите, мне больно!» Тогда двухцветный горный питон выполз на берег и сказал, «Мой юный друг, если ты сейчас же тотчас же немедленно не примешься тянуть изо всех сил...» то могу тебя уверить, что твое знакомство с большим кожаным мешком, это он имеет в виду крокодила, окончится для тебя весьма и весьма плачевно. В том прозрачном ручейке ты даже рта раскрыть не сумеешь. Такая уж манера речи была у двухцветного горного питона.